Глава вторая. Большая дорога. «Убийство! Убийство! Спешите сюда! Глядите, какое смертоубийство тут произошло!» Сосед семьи Мар обнаруживает трупы. 8 декабря 1811 года. Вплоть до самого конца 18-го столетия отношение к убийству было иным. Разумеется, преступление это существовало. Но, по свидетельству историка, Джудит Фландерс в 1810 году из почти 10 миллионов британцев за убийство были осуждены лишь 15 человек. Неудивительно поэтому, что ни полиции, ни сыска в нашем понимании тогда в стране не существовало. В восточной части Лондона, в Уопинге, располагалась протополицейская часть, которая занималась расследованием самых первых знаменитых то есть громких и чудовищных убийств. Де Квинси превозносит в своем эссе убийства на Редклевской дороге, видя в них блеск и совершенство исполнения, максимально возможное в такого рода делах. Сегодня Редклевская дорога ревет гудками бесчисленных машин, вереницами устремляющихся в город со стороны доков. В один из январских дней, в предвечерний час, Закончив работу в Тауэре, я отправилась в Уопинг, желая отыскать дом, где в 1811 году были злодейски убиты Тимоти и Селия Мар, их младенец-сын и мальчишка-подручный. В том году принц Уэльский, будущий Георг IV, был назначен принцем-регентом, когда стало ясно, что его отец, Георг III, окончательно впал в безумие и маразм в южных штатах Америки восставали рабы. Британцы отражали натиск наполеоновской армии в Испании, а непосредственно у них дома, в центральных графствах Британии, работавшие вручную ткачи, так называемые лудиты, яростно сокрушали повсеместно вводившиеся в производство и лишавшие их средств к существованию машины. Иными словами, время было бурным и нестабильным. Уоппинг представлял собой беспорядочное нагромождение ветхих жилых зданий, где обитали люди, служившие на соседних верфях – моряки, кораблестроители и ремонтники, поставщики провианта или те, кто готовился ими стать. Нравы здесь царили жестокие. Созданная в 1798 году как одна из первых независимых служб профессиональных полицейских «Морская» или же «Речная полиция Темзы», призвана была решить проблему краж и ограблений судов, стоявших в лондонском пуле. Полицейские бороздили реку на патрульных лодках, вооруженные ружьями и кортиками. Один из уголков Опинга получил название «Док висельников», так как именно там испускали дух на виселицы пираты. Бомбардировки Второй мировой войны уничтожили почти все следы былой инфраструктуры этого района, Но по обеим сторонам улицы, именуемой «Мусорным холмом», все еще высятся мрачные, увенчанные лебедками здания бывших погаузов, переделанных в многоквартирные дома. О связи этого района с мореплаванием свидетельствуют таблички с названиями улиц «Табачный док», «Ромовый тупик», «Коричная улица». По свидетельству анонимного рассказчика, из посвященного убийству Эссе де Квинси, признанного источником не слишком надежным, в опинге времен регенства заезжим иностранцем мог считаться чуть ли не всякий третий. Матросы-индийцы, китайцы, мавры, негры попадались на каждом шагу. Вдобавок ко всем этим сомнительным, как считалось, пронырам-чужеземцам, район служил надежным прибежищем для самого разношерстного преступного сброда имевшего веские основания, хоть на какое-то время укрыться подальше от зорких глаз правосудия. Я двигалась в восточном направлении, и цель моей прогулки, купе со сгущающейся толпой вокруг, усиливала ощущение угрозы. Следуя вдоль Редклифской дороги, я миновала Сикретс — клуб любителей танцев на столе. Поверху кирпичных стен там тянулась колючая проволока а гигантских размерах горящей огнями афиша рекламировала новый телеспектакль «Мрак будущего». Когда я вытащила карту, чтобы узнать, где находился дом номер 29, в котором жили мары, она вспыхнула алым светом, отраженным от вывески автомобильного рынка. Меня чуть не сбила с ног выходившая из круглосуточного Макдоналдса при автозаправке женщина с коляской. Карта показала что я у цели. Весь этот непростой, полный превратности путь я проделала, обуреваемая той болезненной тягой к наблюдению и изучению убийств, которую в нас учуял и осудил де Квинси. Но, идя по выщербленным тротуарам темных пустынных улиц, я чувствовала, что и храбрость, и юмор начинают мне изменять. В наши дни у Оппинг — перестал быть местом опасным. Сейчас район этот известен как газетный центр, как место, где в 1980-х годах любили селиться Яппи и где расположен один из супермаркетов Waitrose. Но воспоминания о произошедшем здесь злодеянии погружают в уныние, рождая опасливую настороженность. Первое из Редклифских убийств случилось поздним вечером 7 декабря 1811 года. История их, как тогда думали, завершилась ко всеобщему удовлетворению смертью предполагаемого убийцы, Джона Уильямса. В том же месяце он был схвачен и покончил с собой, повесившись в тюремной камере через три дня после Рождества. Морская полиция, местные стражники, констебли и власти в целом вздохнули с облегчением, услышав о его кончине. Казалось, теперь, когда пойманного преступника больше нет, на улицах вновь воцарится мир и покой, и значит правосудие все-таки торжествует. Была устроена впечатляющая демонстрация мертвого тела Уильямса жителям Уопинга. В канун Нового года состоялось погребение. Огромная толпа, насчитывавшая, как говорили, 180 тысяч, выстроилась вдоль рэтлевской дороги, чтобы увидеть, как проедет повозка с телом. Гравюры тех лет запечатлели картину: труп в двуколке, выставленный на всеобщее обозрение, стража по бокам, вооруженные дубинками, и море голов, людей толпящихся на тротуарах, приникших к оконным стеклам. Рядом с телом Уильямса были выставлены и орудия преступления: Лом, стамеска, и инструмент, который корабельные плотники именуют молотом. Процессия процессе сделала пятнадцатиминутную остановку возле дома номер двадцать девять, где погибло семейство Мар. Кто-то из толпы влез на повозку и обратил голову трупа в сторону дома его жертв, чтобы он мог лицезреть дело рук своих. Затем тело отвезли на перекресток, то есть к месту, где и принято хоронить самоубийц. Там, на стыке Новой Коммершиал Роуд и Кэнон Стрит, тело вывалили на землю, опустили в яму, и кто-то проткнул колом его грудь в том месте, где находится сердце. Последнее сделано было для того, чтобы беспокоенный дух мертвеца не принялся бродить, покинув могилу. Правдивость изложенного, по-видимому, подтверждается находкой 1886 года, при прокладке газовых труб. Копая траншею на том самом перекрестке, рабочие извлекли из земли скелет, лежавший на глубине шести футов лицом вниз и проткнутый колом в области сердца. И все же, несмотря на все старания властей положить конец этому делу и утихомирить публику, современный взгляд на Редклифскую трагедию не может не поразить слабость доводов следствия обвинившего в преступлении Уильямса. Даже премьер-министр Спенсер Персиваль признавал, что вину его окружает смутное облако тайны, не может не удивлять и не казаться странным количество зверств, совершенных одним единственным человеком. Так что же молва приписала Уильямсу и в чем состояли недостатки доказательной базы? Тимотимар и его семья – занимали помещение над лавкой в доме номер 29 по рэдклифф хайвей Над прикрытым ставнями эркером дома красовалась вывеска «Торговля Мара, шелка, галантерейный товар, кружева, плащи, шубы, меха». Мар был моряком, лишь недавно, в возрасте 20 с лишним лет, занявшимся торговлей мануфактурой. Его 22-летняя жена Селия лишь за три месяца до того родила мальчика и не совсем оправилась после родов. Подручному хозяина было всего 13 лет. Имелась у них и служанка, некая Маргарет. Когда время уже близилось к полуночи, субботы были днями получек и посетителей лавки хватало, Тимоти Марр послал Маргарет купить устриц для семейного ужина. Устрицы в Лондоне времен регенства — еще не успели стать деликатесом и продавались повсеместно, как дешевая и вкусная еда. Но в такой поздний час Маргарет не без труда отыскала нужную лавку, которая была открыта. Вдобавок ей надлежало еще и заплатить булочнику. Вернувшись, она нашла дом запертым, все словно уснули, и ей предстояло провести ночь на улице. В своем эссе Де Квинси живописует готически ужасную картину как служанка Маргарет, называемая им Мэри, стояв в полночь перед запертой дверью, напрягает слух и вдруг слышит нечто. Да, вот, наконец, ответ на ее заклинание. Со ступеней лестницы, но не кухонной, а той, что вела наверх, к спальням, послышался скрип. А потом отчетливые шаги. Один, другой, третий, четвертый, Пятый. Кто-то спускался по лестнице вниз. И эти жуткие шаги все приближались. Кто-то шел по узкому коридорчику к двери. Затем шаги... О, Боже, чьи, чьи шаги остановились? Мэри слышала лишь дыхание чудовища, прервавшего дыхание всех живых существ в доме. Его и девушку разделяла одна только... Дверь. Подобная сцена могла бы украсить любой триллер, созданный между 1811 и 2011 годами. Смутное ощущение непонятно откуда явившейся опасности, убийца, сумевший таинственным образом проникнуть в надежное жилище с его повседневным будничным укладом, и беззащитная девушка, В немом ужасе вслушивающиеся в приближающиеся шаги способны взволновать и напугать современного читателя не меньше, чем внушали страх и щекотали нервы читателям де Квинси. Маргарет колотила в дверь, и эти звуки потревожили жившего по соседству с Марами ростовщика. Он перелез через ограду, отделявшую сад позади дома Маров от его сада, и увидел, что задняя дверь Маров открыта. Убийца или же убийцы скрылись, оставив след. Узенький проход был обильно залит кровью, и к порогу никак нельзя было пробраться, не запачкавшись в ней. Отец, мать, подручный и младенец все оказались зверски убиты. Орудием убийства, по-видимому, послужил заляпанный кровью плотницкий молот, обнаруженный в кухне. Но, начиная с этого момента, все пошло кувырком. Следствие повели неправильно. Была вызвана полиция Тензе, но за официальными дознавателями в дом толпою повалили любопытствующие, зеваки, жаждавшие увидеть убитых, лежавших в своих кроватях. На месте преступления появились посторонние следы. Но ну, а сохранившиеся улики следователи не смогли квалифицированно изучить. Двенадцать дней им потребовалось, чтобы разглядеть на кувалде инициалы J.P. Полиции Темзы остро требовались свидетели, а таковых так и не нашлось. Но когда за информацию, проливающую свет на события той ночи, предложили вознаграждение, она тут же и весьма кстати появилась. Исходила она от женщины, чей супруг сидел в долговой тюрьме, почему ей позарез и нужны были деньги. Женщина эта содержала неподалеку постоялый двор, грушевое дерево, и свидетельствовала, что у нее останавливался некто Джон Питерсон, то есть человек, чьи инициалы совпадали с инициалами на кувалде. В момент убийства Питерсон находился в море, но инструменты его оставались в доме. Другой жилец, Джон Уильямс, имевший к ним доступ, на следующий после убийства день чисто побрился и, как люди видели, что-то делал во дворе у насоса, возможно, замывал забрызганные кровью чулки. Но информация эта поступила слишком поздно, чтобы вспугнуть Джона Уильямса, если преступником и вправду был он, и предупредить следующее злодеяние. Через 12 дней после первого убийства уже в другом месте, в таверне, находившейся на теперешней Гарнет-стрит, произошло еще одно кровопролитие. Тихая и респектабельная таверна закрылась в 11 часов вечера. Ее хозяин Джон Уильямсон, жена хозяина Элизабет и их служанка Бриджит отошли ко сну когда улицу всполошило появление полуголого человека, спускавшегося с верхнего этажа по скрученным простыням. Это был Джон Тёрнер, постоялец Уильямсонов. Лежа в постели, он услыхал вопли служанки и как кто-то барабанил в дверь. Затем раздались стоны хозяина и леденящие кровь слова «Я мертвец!». Снизу доносились зловещие звуки чьих-то шагов. Крадучись по лестнице, Тернер увидел высокую фигуру, склонившуюся над распростертым телом миссис Уильямсон. Ужасная картина заставила его кинуться обратно и спасаться через окно. Удивительно, но малолетняя, всего 14 лет от роду внучка Уильямсонов, проспала всю ночь и осталась целой и невредимой. Второе смертоубийство — произошедшее так близко от места, где случилось первое, вызвало волну ужаса и паники. Страх, охвативший теперь лондонцев, приобрел иной оттенок. К нему примешивалось подозрение, что никакие замки, запоры и оконные ставни не способны оградить рыщущего по городу убийцы без труда проникающего в жилище мирных, законопослушных граждан, и без всякого повода и жалости творящего над ними расправу. В сельских сообществах, откуда вышли многие из них, каждый знал своих соседей. Здесь же, в портовом районе, на темных, многолюдных, кишащих непонятным, неведомо откуда взявшимся народом улицах, за каждым углом таились новые опасности и угрозы. Учитывая обстоятельства этого преступления, не стоит удивляться желанию властей поскорее разделаться с ним, объявить раскрытым и забыть. По мнению современного мастера детективов Филлис Дороти Джеймс, расследовали и закрыли это дело до неприличия поспешно, с единственным намерением успокоить публику. Джона Уильямса взяли под стражу, поскольку он имел доступ к орудиям убийства, а на следующий после убийства день вел себя подозрительно. Ходили также слухи, что с первой жертвой Тимоти Маром он служил некогда на одном корабле, и они часто ссорились. Однако основания для обвинений против него были весьма шаткими. К счастью для судейских, после недели заключения Уильямс повесился, тем самым как бы признавшись в содеянном. Полиция поспешила объявить, что убийца пойман, но не всех удовлетворил такой финал. Ходили слухи, что пришил себя Уильямс не сам. Перед своей гибелью он пребывал в хорошем расположении духа, а смерть его казалась слишком ужна руку властям, желавшим успокоить население и восстановить порядок. Демонстрация трупа Уильямса — и стало открытым заявлением о том, что панику следует прекратить, ибо преступник определенно мертв и обезврежен. При этом вопросы относительно виновности Уильямса и способов ведения дела у публики все не заканчивались, что продолжало тревожить власти. Редклевские убийства выявили существенные недостатки в организации системы безопасности. Добиться мгновенных изменений в этой области – тогда не представлялось возможным. Но эти преступления поспособствовали началу хоть и медленного, но все же преобразования системы обеспечения общественной безопасности, что заложило фундамент построения новой, хорошо скоординированной структуры полицейского надзора. В то же время лондонцы, как и британцы в целом, с жадностью поглощали подробности этой криминальной истории. О ней столько писали, что она вправе претендовать на звание первой из современных медиасенсаций. Жажда информации об этом случае породила новый жанр журналистики, газетные репортажи об убийствах с их небрежностью в освещении фактов, живописным выпячиванием чудовищных и скандальных подробностей и откровенным игнорированием всего, способного помешать поспешным выводам. Стараниями Заурядный и весьма вероятно несправедливо обвиненный моряк превратился в харизматичную и в некоторой степени эксцентричную фигуру. Пародируя общепринятые представления о преступнике, он описывал Уильямса как человека трупного облика со зловещими нотками в голосе и в кратчевой змеиной повадкой. Бескровное лицо его сохраняло мертвенную бледность, волосы имели необыкновенно ярко- желтый цвет, напоминающий кожуру не то лимона, не то апельсина. и в жилах у него текла неалая кровь, способная залить щеки краской стыда гнева или жалости, а зеленоватая жидкость, вроде сок растений, несовместная с током, что исторгает человеческое сердце. Нарядил он своего героя в широкую синюю накидку из ткани отменного качества на дорогой шелковой подкладке и наделил манерами преувеличенно вежливыми, так что если бы ему случилось по пути к месту преступления, пробираясь с субботними вечерами сквозь толпу, обычную для бедных окраин, невзначай толкнуть встречного, он непременно рассыпался бы в самых галантных извинениях. Словом, с истинным Джоном Уильямсом Грубым и неотесанным порождением лондонских доков герой Деквинси не имел ничего общего. Уж скорее он смахивал на Ганнибала Лектора. Из немногих известных деталей этого убийства, страха и домыслов был слеплен и начал свою жизнь полностью вымышленный романный образ убийцы.